Глава 10 Жизнь в Бахревском доме навсегда осталась для Привалова самой светлой страницей в его воспоминаниях. Все, что он привык уважать и считал лучшим, он соединял в своем уме с именем Бахаревых. Эта жизнь являлась сколком с той жизни, которая когда-то происходила в хоромах Павла Михайловича Гуляева. Мария Степановна свято блюла все свычаи и обычаи, правила и обряды, которые вынесла из Гуляевского дома. Ей казалось святотатством переступить хотя бы одну йоту из заветов этой угасшей семьи, служившей в течение века самым крепким оплотом древнего благочестия. Гулеевский дух еще жил в Бахаревском доме, им держался весь строй семьи и, по-видимому, вливал в нее новые силы в затруднительных случаях. Карьера всякого золотопромышленника полна превратностей и внезапных превращений, а судьба Василия Назарыча была особенно богата такими превращениями. Громадные барыши и убытки чередовались между собой. Это переменное счастье проходило красной нитью через всю его жизнь и придавало ей особенно интересную окраску. Сергей Привалов прожил в Бахаревском доме до 15 лет, а затем вместе с своим другом Костей был отправлен в Петербург, где и прожил без выезда до настоящего времени, то есть больше 15 лет. За этот промежуток времени в Бахаревском доме произошли очень крупные перемены. Начать с того, что теперь дом резко разделялся на две половины. Половину Марии Степановны и половину Василия Назарыча. Собственно говоря, такое разделение существовало только для одной Марии Степановны, которая уже в течение десяти лет не переступала порога половины мужа. Сам Бахарев и дети совсем не признавали такого разделения и одинаково пользовались обеими половинами. Это разделение произошло мучительным путем семейных недоразумений и несогласий. Дети подрастали, нужно было давать им воспитание. Василий Назарыч, обращавшийся в пестрой семье золотопромышленников, насмотрелся на всяких людей, и пришел к тому убеждению, что воспитывать детей в духе исключительности раскольничьих преданий немыслимо. С своей стороны он желал дать им лучшее образование, поставить на дорогу, а там, как знают. В Сибири Бахареву часто приходилось встречаться с образованными честными людьми. Он чутьем понял могучую силу образования, и желал видеть в своих детях прежде всего образованных людей. Эти взгляды на воспитание встретили жестокий отпор со стороны Марии Степановны, которая прожила целую жизнь в замкнутой раскольничьей среде и не хотела знать никаких новшеств. После долгой борьбы она все-таки сдалась для сыновей, дочерей же не позволяла ни под каким видом басурманить. Но здесь Бахареву было уже значительно легче выиграть дело, потому что в лице сыновей он имел известный прецедент и некоторую помощь. Они уже вносили с собой новую струю в жизнь Бахаревского дома. Одно их присутствие говорило о другой жизни. После долгих колебаний дело разрешилось в половину. Старшую дочь Надежду Марья Степановна уступила отцу, а младшую оставила при себе. «Ты от меня ее взял, ты в ответе!» Коротко резюмировала свою последнюю волю Марья Степановна. «Если бы жив был Павел Михайлович...» «Маша, Маша!» — уговаривал жену Бахарев. «Ведь теперь другие люди, другое время. Ну и живи с другими людьми!» С этого времени и произошло разделение Бахаревского дома на две половины. Мария Степановна в этой форме заявила свой последний и окончательный протест. Василий Назарыч, отстаивая образование детей, незаметно сам втянулся в новую среду, вошел в сношение с новыми людьми и на его половине окончательно поселился дух новшеств. На этой половине роль хозяйки с 12 лет принадлежала Надежде Васильевне, которая из всех детей была самой близкой сердцу Василия Назарыча. Он любил с нею рассуждать о своих делах и часто поверял ей свои самые задушевные мысли. Из этих дружеских отношений между отцом и дочерью постепенно выработался совершенно особенный склад жизни наполовине Василия Назарыча. Другие разговоры, интересы и даже самый язык. Отец и дочь понимали друг друга по одному движению, с полуслова. Старшего сына Костю Бахарев тоже очень любил, но тот почти совсем не жил дома. А когда по окончании университетского курса он вернулся домой, между ними и произошли те контры, о которых Лука сообщил Привалову. Дело в том, что Константин Бахарев был упрям не менее отца. А известно, что двум медведям плохо жить в одной берлоге. После одного крупного разговора отец и сын разошлись окончательно, хотя, собственно говоря, Все дело вышло из пустяков. Это обстоятельство окончательно сблизило отца и дочь, так что Василий Назарович не мог жить без нее. Надежда Васильевна понимала, что отец инстинктивно старается найти в ней то, что потерял в старшем сыне, то есть опору наступавшей бессильной старости. Она делала все, чтобы подняться до уровня отцовского созерцания, и вполне достигла своей цели. Как это ни странно, но главным фаворитом и родительской слабостью Марии Степановны был ее сынок Виктор Васильевич. Он никогда не выходил из ее воли, после всякой проказы или шалости немедленно просил прощения, раскаивался со слезами и давал тысячу обещаний исправиться. Вместе с годами из детских шалостей выросли крупные недостатки, и Виктор Васильевич больше не просил у матери прощения, полагаясь на время и на ее родительскую любовь. Выгнанный из третьего класса гимназии, он оставался без определенных занятий, и Василий Назарович давно махнул на него рукой. По натуре добрый и по-своему не глупый, Виктор Васильевич был тем, что называется «рубаха-парень», то есть не мог не делать того, что делали другие, и шел туда, куда его толкали обстоятельства. Это была неустойчивая, подвижная, крайне впечатлительная натура, искавшая деятельности и не находившая ее. Попеременно Виктор Васильевич был мыловаром, техником, разведчиком алмазных копий. Теперь он пока успокоился на звании уксусного заводчика, потому что Василий Назарыч наотрез отказался оплачивать все другие его затеи. Вообще отец на многое по отношению к младшему сыну смотрел сквозь пальцы, не желая напрасно огорчать жену и часто делал вид, что не подозревает печальной истины. Свою неудовлетворенную жажду деятельности Виктор Васильевич с лихвой выкупал на поприще всевозможных художеств, где он не знал соперников. Устроить скандал в местном клубе, выбить стекла в избушке какой-нибудь благочестивой вдовы, освистать актрису, отколотить извозчика – все это было делом рук Виктора Васильевича и составило ему почетную репутацию в среде узловской золотой молодежи. Марья Степановна оправдывала такое поведение своего блудного сына молодостью и старалась исправить его домашними средствами. В крайних случаях она говорила «Погоди, вот уже скажу отцу-то, он тебе задаст». Эта невинная угроза слишком часто повторялась в своей стереотипной форме, чтобы напугать даже менее смелого человека, чем Виктор Васильевич. На втором плане сейчас за Виктором Васильевичем стояла «Верочка» или «Веретта», как называл ее Виктор Васильевич, она же и «Булка». Это была самая обыкновенная девушка, любившая больше всего на свете плотно покушать, крепко выспаться и визжать на целый дом. К печатной бумаге Верочка питала непреодолимое отвращение и употребляла ее только на обертке. Все в доме любили Верочку и считали ее простушкой и кисейной барышней. Последнее было не совсем справедливо. Верочка была очень практичной особой, и в ее красивой беззаботной головке жил сильный и здоровый, недоступный увлечением ум. Такие барышни терпеливо дожидаются своих женихов, потом, повинуясь родительской воле, с расчетом выходят замуж, выводят дюжину краснощеких ребят, постепенно превращаются сначала в приличных и даже строгих дам, а потом в тех добрейших милых старушек, которые выращивают внуков и правнуков и терпеливо доживают до восьмого десятка. С детства Верочка любила ходить вместе с немой Сифеей в кухню, прачечную, погреб и кладовые. Помогала солить капусту, разводила цветы и вечно возилась с выброшенными на улицу котятами, которых терпеливо выкармливала, а потом раздавала по своим знакомым. Это практическое направление с годами настолько развелось и окрепло, что в 16 лет Верочка держала в своих руках почти целый дом. Причем с ловкостью настоящего дипломата всегда умела остаться в тени. В стороне по всему дому раздавался громкий голос Верочки и ее заразительный смех. Вместе с тем Верочка была очень суеверна и была убеждена, что все сны и приметы непременно сбываются. Набожна она была как монахиня и выстаивала, не моргнув глазом, самую длинную раскольничью службу, какая совершалась в моленной Марии Степановны. Принять странника или раскольничью начетчицу, утешить плачущего ребенка, помочь больному, поговорить со стариками и старухами – все это умела сделать Верочка, как никто другой. У нее для всех обиженных судьбой и людьми всегда было в запасе ласковое, теплое слово. Она умела и утешить, и погоревать вместе, а при случае и поплакать. Но Верочка умела и не любить. Ее трудно было вывести из себя, но раз это произошло, она не забывала обиды и не умела прощать.